В 1935 году, когда сложная международная обстановка тех лет и целый ряд других причин привели к тому, что началась роковая стрельба по своим, его назначили на один из ведущих постов в НКВД Казахстана. Протест Джекупова был вызван судьбой его личного друга, казахского поэта Сакена Сейфулина. Джекупов протестовал против казней даже на открытых заседаниях.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 Статья 58 была достаточно емкой, так во всяком случае считал суд, чтобы подвести под ней любого человека, которого НКВД хотел репрессировать. Она использовалась самым наглым образом. Постановление Верховного Суда от 2 января...